Тогда, Ваше Высочество, мне кажется, муж вправе быть ревнивым. Но ведь эти мелочи не имеют никакого отношения к нашему разговору. Принц, видимо, волновался и испытывал внутреннюю борьбу. Наконец он проговорил. Но вы все-таки не говорите мне, почему вы сбежали. Вы сейчас мне сказали, что боялись стеснить. Да еще прибавили, что заметили со стороны принцессы пристрастие к обществу Дегиша.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 «Вот поэтому-то, ваше высочество, я и решил уступить место фавориту, счастью которого я завидую, хотя питаю к нему прежнюю искреннюю дружбу и восхищение. Скажите, можно ли что-нибудь возразить против этого рассуждения? Разве мое поведение нельзя назвать поведением «доброго друга»?» Принц взялся за голову и стал ерошить волосы. Молчание длилось довольно долго,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 «Но все-таки я вижу, сопоставляю...» Бекингем был просто сумасшедший. «Сумасшедший, на поведение которого ты мне открыл глаза». «Нет-нет», — живостью произнес шевалье, «не я открыл вам глаза, а де Гиш. Этого не надо смешивать». И он разразился язвительным смехом, напоминавшим шипение змеи. «Ну да, ты сказал только несколько слов. Гиш проявил больше рвения». — Еще бы, я думаю, — продолжал шевалье в том же тоне. Он отстаивал святость алтаря и домашнего очага. — Что такое? — произнес принц грозным тоном, возмущенный этой насмешкой. — Конечно. Разве господину Дегишу не принадлежит первое место в вашей свите? Словом, — заметил несколько успокоившись принц, — эта страсть Бекингема была замечена, разумеется.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 Тебе не о чем, а у меня забот по горло. Подошел час обеда, и принц послал за принцессой. Ему принесли ответ, что ее высочество не выйдет к парадному столу, а будет обедать у себя. Это моя вина, — сказал принц. Я проявил себя ревнивцем, и вот теперь на меня за это дуются. — им одни, — сказал шевалье со вздохом. — Жаль Гиша.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 «Благоволите подождать меня несколько минут. Хорошо, ступай, а я пока примерю свои новые костюмы». Шевалье ушел, созвал своих слуг и отдал им приказания. Они разошлись в разные стороны, остался один только камердинер «Поди узнай сейчас же», — сказал он ему, — «не у принцессы ли, господин Дегиш? Можешь ты это узнать?» «Очень легко, Ваша милость. Я спрошу у малекорна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 Что он тут делает? Он ждет, чтобы открыли дверь на фрейлинскую лестницу. Тогда он поднимется к принцессе, и у нее за обедом будет новая музыка. Тебе это сказал господин Малекорн? Он самый. Ради чего же? Он хочет поступить на службу к принцу. Черт возьми, надо взять его. Смотрите, дверь отворяется, женщина впускает музыкантов. «Это Монтале? Тише, сударь! Не произносите громко этого имени! Назвать Монтале — все равно, что назвать Маликорна! Не поладили с одним, не поладите с другой!» «Хорошо, я ничего не видел!» Удостоверившись, что дегиш Гиш вошел к принцессе, шевалье вернулся к принцу, который успел великолепно нарядиться, и весь сиял. «Ну что же, Гиш?» — спросил он. «Не найден, бежал».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 И вот теперь у меня новая мысль какая. Ваше высочество, принцесса на вас дуется, и она права. Вам надо чем-нибудь порадовать ее. вступайте к ней обедать. О, ведь это могут принять за слабость. Какая же это слабость, это доброта. Принцесса томится, роняет слезы в тарелку, у нее красные глаза, а мужу не следует доводить до слез жену идите же ваше высочество идите да ведь я велел подать обедать сюда полноте полноте вашего высочества мы тут умрем от скуки у меня сердце не на месте как вспомню что принцесса там одна да и вам будет не по себе хоть вы и напускаете на себя суровость возьмите и меня с собой это будет прелестный сюрприз принцессе ручаюсь что мы повеселимся право вы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 Шевалье успел шепнуть на ухо лакею «Поставь людей» у запасного выхода, чтобы никто не мог удрать живо. Лакеи хотели было доложить об их прибытии, но шевалье, улыбаясь, сказал «Не докладывайте. Его высочество хочет сделать сюрприз».